«Предмет прописан в Москве». Некая лаборантка, которая только что закончила факультет, и чтобы упростить себе путь в науку, работает на кафедре и собирается в аспирантуру. «Ну, я бы мог ей дать некоторые консультации по сдаче кандидатского минимума по философии». «А вот и ладненько», — сказал Влад и успокоил. вполне ладная и славная девица. Через пару дней в согласованное время мы пошли свататься на кафедру. В кафедральном закутке с немытыми темноватыми окнами в назначенное время находились две обозначенные девицы. Одна плотненькая вострушка сидела за пишущей машинкой и переписывала экзаменационные билеты. Я сразу смекнул. Мая, вторая, высокая и белокожая, перебирала что-то в каталожных карточках. «Вот, Наталья», – сказал Влад, пропуская машинистку и подходя к своей, э, – «позволь, я тебя познакомлю со своим другом». «Новый женишок?» – оторвалась от каталожных карточек Наталья, которой, видимо, эта работа опротивила совершенно. «А нам, кавалеры, нужны! Правда, Клава?» Клава поднялась из-за пишущей машинки и протянула ручку. Довольно пухленькую, но энергичную. Безо всяких предисловий сказала. «А Влада вас рассказывал и даже намекал, что вы как бы можете стать моим кавалером». «Предупреждаю», — уже смеясь, добавила кафедральная красотка. «Я Люберецкая, прописка подмосковная». «Ох, ах, ах, какое несчастье! А мы-то думали, что вы проживаете, ну, прямо в Кремле!» Игриво запричитал Влад, а сам уже открыл дипломат, в котором у него хранилась бутылка шампанского, какая-то водичка и бутылочка кристалловского белого крепыша. А я в этот же момент достал из своего дипломата порезанного уже сырку, колбаски, ядок апельсинов и шмац ладонь ароматного домашнего сала. Я заметил, что, несмотря на жару, сало всегда идет. «Шарман, шарман!» – заворковала Кладия, расставляя на угловом столе завкафедры продукты и выпивку. «Очень большой шарман! Брависсимо! Заргут! Бенбенитос!» ралкам юные ковбои она показалась мне бойкой и предприимчивой девицей очень большой заргут кавалеры современный брак – явление своеобразное в нем расчет ходит рядом с любовью и что собственно является первоосновой этого таинства. Красота, душевное совершенство невесты или сундук с приданым, в котором в наше время может лежать дача, машина, прописка, счет в банке, связи родителей, новые возможности для карьеры жениха. Богатая невеста. Этим много было сказано раньше, но не меньше означает это и теперь. Наиболее гармоничным является брак по любви. Особенно, когда в таком браке сливаются еще и две зрелые и социально-экономические ветви родителей. Ах, ах, что есть живительный импульс, когда жених впервые смотрит на невесту в рациональный момент сватовства. что больше перед ним мерцает, отпечатывается, как самое волнующее в сознании. Ее прелестный облик или образ сундука? Прелестный облик, если рассуждать здраво, у обеих девиц наличествовал и в очень нестандартном виде. Молодость, она ведь всегда хороша. Клавдия моя... Нагловатая пышная блондинка с короной ей, видимо, крашеных волос, с очень белыми крупными зубами,